Глава 4 Когда Максима выписали из больницы, бабушка и старший брат привезли его в их деревенский дом. Они приехали на такси, из которого мальчик перебрался в инвалидное кресло, и все вместе направились во двор. Макс остановился, разглядывая баскетбольную стойку с сорванным кольцом, болтающимся на единственном креплении. «Папа так и не починил», — с грустью протянул он. Бабушка вздохнула и позвала внуков. «Пойдем домой». В домике Галина Михайловна сразу начала хлопотать по хозяйству и готовить обед. «Максик, я нашла для тебя лучшую клинику», — приговаривала она, накрывая на стол. «Мы с Егором будем по очереди возить тебя на реабилитацию. И они сказали, что у тебя очень хорошие шансы на выздоровление». Егор, непонимающе, взглянул на нее. «Погоди, ба!» — перебил он. «У меня скоро железные герои, мне некогда с Максом возиться». «Ну, найди время, пожалуйста!» — попросила та. «Подождут твои роботы!» «Такой шанс раз в жизни бывает!» — вскинулся парень. Максим оглянулся на брата. «Долго ты будешь делать вид, что ничего не случилось?» — нахмурился он. «Что папа просто в командировке!» «А я, не знаю, просто ногу сломал!» Егор спокойно выдержал его взгляд. «И что теперь? Не жить, что ли?» Парировал он, встал и посмотрел на брата сверху вниз. «Знаешь, с тобой с самого детства таскались. Максик хочет в баскетбол, Максик такой талант. А теперь ждешь, чтобы тебя все жалели?» «Ты просто эгоист!» — заявил младший. Бабушка, устав слушать их перепалку, резко стукнула кулаком по столу, и братья замерли. Такого они от нее не ожидали. «Замолчали оба!» — прикрикнула она и серьезно сказала. «Егор, теперь ты старший в семье, и ты в ответе за брата. Ему нужна твоя поддержка». «Ничего мне не нужно», — запротестовал Макс. «Особенно от этого». «Ну и хорошо», — заявил Егор. «Знаешь, не надо было никуда с папой ехать» младшая обиженно взглянул на брата да и совсем дурачок да покачала головой галина михайловна укоризненно глядя на егора он направился к лестнице а бабушка проговорила словно пытаясь убедить саму себя все будет хорошо ночью егор долго ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть В тишине слышалось подскрипывание старого баскетбольного щита, покачивающегося под собственным весом во дворе. Наконец Егор приподнялся на кровати и взглянул на спящего напротив Максима. Рядом стояло его кресло. Парень встал и посмотрел в окно. Подумав минутку, Егор быстро оделся и вышел во двор. Там он приставил лестницу к стойке, поднялся по ней и закрепил щит. Галине Михайловне тоже не спалось. Она вышла на кухню, завернувшись в плед, посмотрела через окно во двор, увидела Егора, орудующего шуруповертом, и едва заметно улыбнулась. Кажется, отношения братьев еще можно спасти. он Егор сам переживает о своих неосторожных словах. А тот, закончив, спустился на землю и удовлетворенно оглядел свою работу на утро Максим выехал в кресле во двор и сразу заметил починенную стойку. Услышав шаги, мальчик оглянулся на брата и хмыкнул. «Смотрю, не спалось?» «Слушай, Макс, я вчера лишнего наговорил», смущенно признал Егор и попросил. «Не злись, ладно? Твое здоровье важнее всего. А роботы подождут». Младший брат молча слушал Буравя взглядом землю. «Просто я...» — Не знаю, как жить дальше, — проговорил он, наконец, поднимая глаза. Егор присел на корточки и обнял брата, на глазах у которого выступили слезы. — Что-нибудь придумаем, братишка, — пообещал он. — Прости меня. Егор вытер слезы с его лица, а Макс сунул руку в карман и протянул ключи от машины. — Все забываю. Папа — Папа! — просил передать. Егор удивленно взглянул на связку. Братья переглянулись. Через минуту они уже приблизились к гаражу. Егор дернул на себя ворота, и они поддались. В полутьме гаража проступили очертания старенького автомобиля. Егор, а вслед за ним и Максим в кресле, оказались внутри. Егор забрался в машину, провел рукой по приборной панели, попробовал переключатель скоростей, потом он вставил ключи и повернул их в замке зажигания. Сначала ничего не происходило, а потом раздался звук заработавшего где-то механизма. На гаражной полке, стоящей у стены, начали дребезжать инструменты. А затем полка вдруг отодвинулась, и братья потрясенно уставились на открывшийся коридор. Пройдя по нему, они вскоре оказались в помещении, освещенном синим лабораторным светом. Их взглядом открылись приборы, мониторы, множество деталей от каких-то механизмов на стеклянных столах. В отдельных прозрачных боксах лежали артефакты. Древняя кольчуга, разбитый шлем, ржавый щит. Одна витрина почему-то оказалась разбита. На рабочем столе стояла фотография в рамке. Максим с Егором. Но самое любопытное ждало братьев в центре лаборатории. Сквозь защитное стекло было видно, как по беговой дорожке движется крепкий бородатый мужчина со светящимся сердцем в грудной клетке. Незнакомец снял наушники и с удивлением посмотрел на братьев. Те, не менее озадаченно, рассматривали его в ответ. Мужчина остановил дорожку, сошел с нее, вышел из-за стеклянной стены и поинтересовался. — Так, а вы откуда взялись, молодцы? Отец ваш где? «Папы больше нет», — ответил Максим. На машине разбился. Незнакомец нахмурился, пытаясь осознать услышанное, в то время как ребята продолжали бесцеремонно его разглядывать. «Дурная весть!» — охнул мужчина и обхватил голову руками, взъерошив густые волосы. «А я все гадал, куда он запропастился!» «Вы вообще кто такой?» — не выдержал Максим. «Илья, сын Иванов...» представился незнакомец. «Рожден в 6651 году от сотворения мира на земле Мурмской...» «В смысле, из будущего?» — не понял мальчик. «Не, он из прошлого», — догадался Егор. двенадцатый век по-нашему». Максим пригляделся к мерцающему сердцу и шепотом спросил у брата. «А что у него в груди?» «Стальное сердце». «Солнце на доспехах, видишь?» Егор показал на кольчугу под стеклянным колпаком. «Получается, это Илья-разбойник?» — обомлел Макс. При этих словах незнакомец нахмурился. «Да не разбойник я! Я Илья-муромец!» — грозным голосом уточнил он. Богатырь резко поднялся. Егор молниеносно схватил со стола зонтик и выставил его перед собой как оружие. «Не подходи!» — пригрозил он. Муромед замер, а потом осторожно поднял руки. «Не гожь вам меня бояться!» — примирительно проговорил он. «Мы с отцом вашим были как братья». «Тогда почему он нам ничего не рассказал?» — с подозрением спросил Егор. «Не успел!» — раздался вдруг чей-то голос. Братья оглянулись и увидели, что на пороге лаборатории стоит бабушка в компании Зиновия Карловича. «Но как здесь оказался помощник Знаменского?» «Здравствуй, Илюшенька!» Ласково поздоровалась со странным бородачом бабушка. «Здравы буди, Галина Михайловна! Зиновий дружа!» — кивнул тот. Похоже, все они были хорошо знакомы. Егор с Максимом изумленно наблюдали за ними, ничего не понимая. «Ба, может, объяснишь, что здесь происходит?» с досадой воскликнул Егор. «Сейчас Илья...» «Вам все объяснит», — улыбнулась Галина Михайловна. И Муромец начал свой рассказ. Поведал он братьям, что в незапамятные времена боролся с соловьем-разбойником, да и никак не мог его одолеть, уж слишком хитер тот оказался. Сумел соловей сбежать из-под стражи и вновь принялся творить черные дела. На этот раз он похитил детей и потребовал выкуп, отнести который вызвался Илья Муромец. Богатырь вошел в пещеру с мешком денег в одной руке и мечом в другой. Там его поджидал разбойник, рядом с клеткой, в которой сидели дети и испуганно жались друг к другу. Муромец бросил мешок к ногам соловья. — Вот твое золото, разбойник! Отпусти детей! — потребовал он. — Вижу, один пришел, — усмехнулся Соловей. — Совсем меня не боишься. — Илья Муромец никого не боится, — заявил богатырь. Соловей скривился и вдруг достал прозрачную флягу. Он сделал глоток зеленой жидкости, и жилы на его шее тоже начали наливаться зеленью. В следующий миг он ударил рукой прямо по стене пещеры. Раздался страшный грохот, и по камням поползла огромная трещина. Все затряслось, потолок вот-вот обрушится на несчастных детей. Муромец бросился вперед и удержал его в последний момент. «Это тебе завелиса заорал Соловей и ударил богатыря кинжалом прямо в сердце. «Не будет больше богатыря Ильи Муромца! Вместо него будет богатырь Соловей!» Разбойник подхватил мешок с золотом и пустился на наутек. Превозмогая боль, Муромец шагнул к клетке, продолжая удерживать своды пещеры на своих могучих плечах. «Дети, назад!» — прорычал он. Пленники послушно отбежали вглубь клетки, и Муромец разрубил решетку мечом. Малыши выбрались из плена и бросились бежать, уворачиваясь от падающих сверху камней а пещера начала заполняться водой, прорвавшейся сквозь трещину в стене.